Однажды вечером, когда охранники смотрели по телевизору американский футбол, Вест бесшумно открыл окно, петли которого предварительно смазал. Он отсутствовал свыше четырех часов, изучая маршрут возможного побега. Как-то утром представитель ЦРУ показал ему фотографию хорошо знакомого человека, и Вест заявил, что его не знает. Цареушник испытующий, посмотрел на разведчика и процедил сквозь зубы. Очень странно. Разведчик понял, что им надо срочно уходить. Он сказал жене, сегодня после обеда уходим. Положи в коляску самое необходимое. Веста уложила в детскую коляску, в которой необычно прогуливали младшую дочь, слайды с видами бара к колокольчику а также с видами Аргентины и европейских стран, в которых они ранее побывали. Это было 7 января 1972 года. Супруги, как обычно, вышли после обеда на прогулку с детьми. Младшая дочь была в коляске, старшая шла рядом. До ближайшего поселка было примерно 4 километра. Дорога до него заняла около полутора часов. Здесь пути их разошлись. Веста направилась к ближайшим домам, а ее мужу приставило пройти еще полтора километра по лесной тропинке. Весте сразу же повезло. Подходя к домам, она увидела, как какая-то девушка садится в автомашину. Она попросила девушку подвести ее с детьми до торгового центра. Затем она направилась к бензоколонке, чтобы вызвать такси, и вдруг заметила, как к ней приближается полицейская машина. Сердце разведчицы невольно дрогнуло. Она подумала, что ее уже ищет, и сейчас последует новый арест. Но полицейская машина проехала мимо. Вскоре подошло такси. Веста с детьми села в автомашину и назвала улицу в Вашингтоне, на которой располагалось советское посольство. Через полчаса, они уже были по указанному адресу, к счастью, ворота посольства оказались открыты, и она, покинув такси, быстро вкатила коляску с детьми на территории посольства мимо удивленного охранника. «Срочно вызовите офицера безопасности». Выдохнула она. Разведчица облегченно перевела дух. Половина их плана была выполнена. Она с детьми находилась в безопасности. А в это время Вест выполнял свою часть побега ЦРУ. Он приобрел для маскировки шляпу, очки, трубку, выяснил по телефонной книге адрес советского торгпорядства, нанял такси и поехал туда. Войдя в приемную для посетителей, он написал на листочке бумаги, что ему необходимо срочно встретиться с резидентом советской разведки, и протянул его дежурившему там сотруднику. Встреча состоялась буквально через полчаса. Первым делом Бест поинтересовался, добралась ли его жена с детьми до посольства. Получив утвердительный ответ, разведчик не смог сдержать слез. Около месяца Лариса и Вадим Майоровы с детьми находились в жилом комплексе на территории советского посольства в Вашингтоне. В это время по дипломатическим каналам велась интенсивная работа чтобы получить разрешение на отправку семьи разведчиков на родину. 2 февраля 1972 года в день рождения Вадима супруги вместе с детьми вылетели в Москву. Закончилось их 15-месячное пребывание в плену в аргентинской контрразведке и ЦРУ. Однако в Москве их встретили не ласково. Провал Майоровых казался совершенно необъяснимым. Руководство разведки посчитало, что он произошел по вине нелегалов.